чтобы он или ходил, будет здоров и крепок ногами по-прежнему в обитель по воскресным и праздничным дням для причащения святых тайн, или же, если ноги не служат, перешел бы навсегда жить в монастырскую келью. Общим советом присудили спросить через брата, носившего пищу по воскресеньям, что выберет отец Серафим. Брат в первый же приход к старцу,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 Показанном месте, в Нижегородской губернии Ордатовского уезда в родовом своем имени Селенуче жили сироты, брат с сестрою, дворяне-помещики Михаил Васильевич и Елена Васильевна Мантуровы. Михаил Васильевич много лет служил в Лифляндии в военной службе и женился там на Лифляндской уроженке Анне Михайловне Эрнс, но затем так сильно заболел.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 Посылал избранных Божией матерью сестер на жительство в Дивеево, говоря Гряди чада в общинку. Здесь, поблизости, матушки-то полковница Агафии Семеновны Мельгуновой к великой рабе Божией, и столпу матушки Ксении Михайловне. Она всему тебя научит. В записках Николая Александровича Мотовилова об основании мельничной обители отца Серафима.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 На месте явления Божией Матери отцу Серафиму 25 ноября 1825 года устроен колодезь, отличающийся чудотворную силою, и ниже, вблизи его, существует прежний, богословский колодезь. Летом 1826 года, по желанию старца, богословский родник был возобновлен. Накат, закрывавший бассейн, снят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 который ее несказанно удивил. Потом из расспросов она узнала, что за трапезой не бывает этой пищи, и она была хороша, потому что батюшка сам по молитве своей приготовлял такую необыкновенную пищу. Однажды батюшка ей приказал работать в лесу, собирать дрова и припас ей пищи. Часу в третьем дня он сам захотел поесть и говорит,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 Всякое дыхание дохвалит да Господа. Такой он терпеливец.